Одна в поле якоды. Глава 1, часть 3. Ах, никогда к этому не привыкну, пробормотал Нау, потирая затылок. Ты там в порядке? крикнул Орин. Да, я в порядке. Можете привести Зигмунда. Я думаю, он захочет это услышать. Молод Терезов в настоящее время занят переговорами с главами восьми племён по вопросам политики и редикции, объяснил Гукс. Мало вероятно, что он будет доступен, если это не срочно. О, не срочно, но мало ли. Почему бы нам не убраться отсюда нахуй, чтобы вы, герои, смогли заняться своими разговорами, пока я принимаю душ. Остальные с готовностью согласились с предложением Кура и покинули склад. Верный своему слову телохранитель Нао немедленно отправился мыться, настаивая на том, что теперь от него воняет духлыми орками. Остальные проинструктировали стражников Инквизиции очистить это место обильным количеством огня, а затем собрались в том же зале заседаний, что и на первой их встрече. «Йо, Монг-Монг! Ну что, ребят, получили отдых легко в то, что хотели?» Там они нашли Каэда, которая уже сидела на стуле, положив ноги на стол и держа в руке недоеденное яблоко. Один только этот фрукт вызвал массу вопросов, таких как «Где она его взяла?» или «Как ей удалось откусить от него в маске?» Но это был далеко не первый вопрос, который пришёл Орину в голову. Ка это? Как ты узнал? Не застряв внимании на мелочах, здоровяк. Давайте сразу перейдём к пикантным подробностям. Нивидя причин для возражений, герои собрались вокруг стола, после чего Нао начал объяснять, что открыл ему Лиар. Скрытым союзником у Гудстомпа был некто по имени Алистер, умная и могущественная нижеть, называемая владыкой Блайта, и один из лейтенантов Костолома. Он помог огромному музили на кожуму собрать силу, и именно так он организовал это чудовищное бедствие. Его целью при этом было не только ослабить защитников континента, но и использовать его и ему подобных для создания так называемой дымовой трубы или изрыгателя чумы, если использовать правильную терминологию. Алистер достиг этого, имплантировав в Гудстомпе нечто называемое симбиотом Блайта, предположительно одно из его многих неизвестных навыков у владыки Блайта. Очевидно, этот подарок увеличил и без того значительную силу орка, пока он был жив. И именно так он смог получить уровни ХП, подобные Кракену. Именно это повлекло последующую трансформацию, показывая, что Алистер собирался так или иначе убить военачальника. К всеобщему удивлению выяснилось, что конечной целью нежити было покорение и завоевание Велоса. Это вполне можно было истолковать как то, что Костолом сделал свой ход, но Леар показал, что это не совсем так. Алистер прибыл на этот континент без ведома своего хозяина, чтобы преследовать свои собственные амбиции. Это откровение намекало на какую-то внутреннюю борьбу за власть в рядах Костолума, о чём никто из героев не задумывался ранее. Что им действительно следовало бы сделать, поскольку такая замечательная вещь, как свобода воли, существовала у всех существ, которые обладали самосознанием, независимо от их вида или пола. Итак, этот парень Алистер Он всё ещё на велосипеде? спросил Орен после того, как Нао закончил. Понятия не имею, зверелюд покачал головой. Илияра, я не могу спросить. Пройдёт не менее недели, прежде чем он снова проснётся. Позновато, вмешалась Каэда, прикунчив своё яблоко так, что никто не заметил. Этот парень Алистер несомненно уже запустит какое-нибудь действие в случае непредвиденного обстоятельства. Если, конечно, он ещё этого не сделал. «Почему ты так уверена, что у него есть на такой случай план?» — спросил волкопарень. «Потому что этот парень явно искусен в использовании обмана и увловок. Я знаю, это не соответствует стереотипу о нежити, когда даже такие предположительно умные, как Личи, не могут не выставлять на показ свою силу. Но в этом есть смысл. Ты думаешь, это было простым совпадением, что Гудстомпа появился около Хеск вот так сразу после того, как все герои начали пребывать?» Трудно было спорить с Каэдэ. Просветлённые, конечно, не пытались скрыть свою деятельность, так как единственный раз, когда слово «орк» и «хитрость» были в одном предложении, это когда нужно было указать на отсутствие последней. В сложившихся обстоятельствах Алистеру не составило бы особого труда собрать информацию так, чтобы никто этого не заметил. Возможно, всё это было предположением, но трудно было спорить с мыслью, что серия событий, приведших к появлению Извергателя Чумы, была каким-то образом организована. в конце концов дымовая труба безусловно не пережила бы полный ярости вечного крестового похода героя меча. Но, казалось, она удобно упустила это. Тем не менее, даже если Аристер каким-то образом всё это подстроил, он явно не ожидал появления таинственной фигуры, которая уничтожила его творение шрамом сферы. Хм. Ты подняла хороший вопрос, пробормотал Орион, поглаживая бороду. С другой стороны, я думаю, что будет лучше, если Я пойду и сразу же сообщу Зигмунду. Я думал, Гукс сказал, что он занят, спросил Нао. Поверь мне, он ни в малейшей степени не будет возражать. Он человек невероятной доблести и солидных мускулов, не из тех, кто тратит своё время на политику, когда нужно вершить правосудие. Это правда. Полагаю, мне следует также сообщить об этом Кире, когда у меня будет такая возможность. «Кстати, а где багровый лотос?» — заговорил Раптор. «Гукс не видел её с тех пор, как рухнула башня Блайта». «Ага, она помогает местным жителям с орками». Даже если голова была отрезана, пехотинцы и военачальники, которую Гудстом пообъединил под одним знаменем, всё равно остались проблемой, с которой нужно было разобраться. «Правда? Сейчас?» — спросила Каэда. Её голос сочлился сомнением. Я почти что уверена, что она сказала, что была очень рада, что хоть раз пропустила эту дерьмовую бурю, и что она с нетерпением ждала возможности повеселиться с зелёными или что-то в этом роде. Я чувствую необходимость указать, что это был частный разговор, запротестовала Нао. "Эй, я просто случайно подслушала. Неужели случайно? Поздно ночью в моей собственной комнате? Я не виновата, что вы двое так громко разговариваете." Нао глубоко вздохнул и сделал мысленную пометку защитить его комнату от прослушивания. Послушай, она говорит такое только потому, что это помогает ей справляться. Я уверен, что в глубине души она чувствует себя виноватой за то, что её не было рядом, когда вы с Хеск нуждались в ней, даже если она ничего не могла сделать. Вот почему она сейчас делает всё возможное, чтобы загладить свою вину. герой магии и, конечно, был совершенно не прав в этом, так как глубинная версия героя хаоса была рада услышать, что Хеск больше не рядом. В конце концов, этот трактор был героем Макселя, что делало её потенциальной угрозой существованию монстра, не самой серьёзной, и, конечно, с ней легче иметь дело, чем с Зигмундом и его инквизицией. Но тем не менее, угрозой. Он также был на удивление частен Сноу, когда сказал, что собирается убивать орков в качестве развлечения. На самом деле, это было именно то, что Бокси и делал. Он пробирался через бродячую банду орков как торнадо из стали и зубов, разрывая их в клочья при атаках. Он даже не потрудился использовать оружие или заклинания. Он просто разрывал их на части с помощью чистого изменения формы и без удержного использования навыков. Иногда он принимал форму смутно напоминающей паукообразную мерзость. В других случаях он бросался на них головой вперёд, расплющивая их в манере беса. Самым приятным способом было притвориться одним из них, пробраться в бродячую банду, а затем выпотрошить их, когда они отвернутся. Тем не менее, его действия не были такими уж полезными в общих схемах вещей. Он находился так далеко от территории восьми племён, что было крайне маловероятно, чтобы какая-либо из его жертв представляла опасность для населения рапторов. Совершенно очевидно, что эта группа даже не была частью убийства Гудстомпа, учитывая, насколько они были дезорганизованы.